Все вот Кутасовых или его маменька оказались настолько любезные, что прислали в усадьбу экипаж, чтобы гости дорогие не ломали голову, как добраться до острова. Как успел заметить Клим, семейство Кутасовых очень быстро обжилось в Чернокаменске, оборосло полезными знакомствами и связями. Наверное, в этом была особенность провинциального города, в котором все мало-мальски значимые люди стараются держаться вместе. Его в этот тесный круг приняли. Всё-таки деньги решают многое, а вот положение Подольского и Анны Шумилиной оставалось до конца неясным. Всю дорогу до острова они молчали. Впрочем, Климу и не нужны были разговоры. На этот ужин он возлагал особенные надежды. Из-за приступа мигрени он и так потерял целый день, поэтому сегодня вечером надеялся наверстать упущенное. А вселокуттас совсем сильно покровил душой, когда говорил о тихом семейном ужине. Помимо собственной семьи, на острове оказался ещё и весь цвет Чернокаменска под предводительством городского головы с супругой и дочерьми. В ожидании ужина гости разбрелись по дому. На лицах их читалось жадное любопытство, пополам с чем-то весьма похожим на страх. Наверное, вспомнились давние байки про волка-людоеда и прочие мясные ужасы. Клим не боялся ни волка, ни ужасов. Интересовал его один конкретный человек. Но вот беда. Кто этот человек? Он пока не знал. Мастерберг занял привычное место в кресле, поближе к буфету с выпивкой. Взгляд у него был рассеянный и сонный, но кляп не обольщался на этот счёт. Дядешка, по всему видать, был тот ещё жук. Догадки подтвердились в ту же секунду. Взгляд, до этого хмельной и отсутствующий, вдруг сделался напряжённым, и всё дядешкино тело враз подобралось. Толстые пальцы сжали подлокотник кресла и побелели в костяшках. но смотрел Берг не на Клима, смотрел он на кого-то другого. Клима вернулся. Позади него, чуть в стороне от основной толпы гостей, стояла Анна Шумилина. В платье скромном, но безусловно дорогом, сшитом по последней моде, с уложенными в высокую причёску волосами, выглядела она почти красавицей, красавицей, покинутой своим кавалером. Подольский снова куда-то исчез, словно бы стеснялся самого факта их знакомства. Сама же графиня, несмотря на прямую спину и независимо вздёрнутый подбородок, казалась несчастной. Девчонка, она и есть девчонка, даром что графиня. Но именно эта девчонка чем-то привлекла внимание старого пропоице, заставил его даже при встать из кресла. Клима показалась, что вот прямо сейчас дядюшка решает подойти ли ему к гости или сбежать с ужина. Любопытно, весьма любопытно. А к лимотием временем уже увидела Матрёна Павловна. Небрежно отмахнувшись от свиты, она направилась прямиком к нему, но не дойдя всего нескольких шагов, остановилась перед данной Шумилиной. А вы надо думать, та, которая называет себя графиней Шумилиной. Любопытно, да крайнестью любопытно, сказала она громко, так чтобы все присутствующие услышали. Милочка, признаться, не ожидала, что после всего случившегося вы почтёте своим вниманием и этот остров, и этот город. В гостиной повисла тишина, тревожная и одновременно жадная. Взгляды гостей устремились на Анну. Девчонка, надо признать, держалась молодцом, разве что побледнела сильнее обычного. Вот что значит голубая кровь. Может, в пансионах для благородных девиц специально обучают такой вот невозмутимости? А городок-то прогнил насквозь, ещё хуже, чем столица. В столице бы оступившуюся юную барышню не стали линчевать вот так прилюдно. Иже нишка, а не видно, не спешит на помощь опороченной невесте. За спиной Матрёны Павловны тем временем зашушукались. Несколько разряженных корец из местных даже захихикали, прикрывая тыверами. Похоже, репутацию графини Климтаки изрядно подпортил. Весь Чернокаменск обсуждал произошедшее в гостинице. И ведь полнейшая же банальность, но не докажешь. Помнится, та некрасивая и весьма прискорбная история. Матрона Павловна покачала головой, вроде бы даже сочувственно. Широко обсуждалось не только в Чернокаменске, но и в Перми. Шутка ли, покушение на самого государя? И ведь не безграмотный мужик, а дворянин, столб общества. Матрёна Кутасова говорила, а Анна бледнела всё сильнее и сильнее. Климу даже показалось, что она вот-вот лишится чувств. Слова Кутасовой оставались для него пока полной загадкой, но было очевидно, что речь идёт о делах давно минувших, никаким боком не касающихся того, что случилось в гостинице. А матушку вашу я не осуждаю, Матрёна Павловна вздохнула. Молодненькая, глупенькая, не маяк тому же, ничего-то в жизни не видавшая, кроме озера до да острова, в самую пору влюбиться в того, кто взглянет без отвращения, пусть бы и беглого каторжника. Темпача, говорили граф Шумилин был весьма хорош собой. А вы, милочка, в кого пошли? Может, в папеньку? Ой, на ты внешность была, она прищёлкнула пальцами. На любителя. Айви. В наступившей тишине голос Анны Шумилиной вибрировал от волнения. Мою маму звали Айви. И да, я их дочь. А подбородок стёрнула ещё выше, ачами сверкнула. Ну точно амазонка-воительница. Ну, дочь али не дочь, это ещё нужно, Матрёна Павловна не договорила, многозначительно замолчала, а потом улыбнулась снисходительно. Да и ладно, мы тут все люди цивилизованные, понимаем, что дети за грехи родителей отвечать не должны. Слыхали? Она обернулась, обвела присутствующих требовательным взглядом. Графиня Анна Фёдоровна Шумилина, моя гостья. А вы, голубушка, унизанная перстнями рука потрепала Анну по щеке. Чувствуете себя как дома? Ведь когда-то этот чудесный остров и был вашим домом, до того прискорбного дня, как ваш сумасшедший прадят не совершил то страшное убийство. Гости за её спиной снова зашумели, зашушукались, а Климу подумалось, что про историю сторожевого камня он знает слишком мало. Ещё подумалось, что матрёна Павловна та ещё мигера, и следует держать с ней ухо востро. А мналок кутасовы тем временем прервали довольно бесс церемонно, и никто-то там, а дядешка, никто и не заметил, как старый сыч выбрался из укрытия, даже Клим. А он вышел Остановился перед дамой и поклонился церемонно, и также церемонно сказал: "Я знавал и ваших родителей, и вашего прадеда, Анна Фёдоровна. Чудеснейшие были люди, чудеснейшие. А то, что людишки нынче про них говорят, так это глупые слухи". Он обернулся к Кутасовой, улыбнулся, безоруживающей плутовской улыбкой: "Милейшая Матрона Павловна, не гожа даме достоинством кое и нет счёту, повторяя чужие глупости". На мгновение Клима показалось, что Кутасова греет дядюшку веером, но на его защиту неожиданно встал Всеволод. Сказал примиряюще: "Ваша правда, мастер Берг. Матушка, не для того мы тут собрались, чтобы поминать прошлое. Не стоит омрачать этот чудесный вечер печальными воспоминаниями. Давайте-ка лучше пройдём в столовую, стол уже накрыт". Если матрёна Павловна кому-то и не могла отказать, так это своим детям. На все волода она посмотрела с мягкой укоризной. А дядешке погрозила пальчиком, мол, не зарывайся, старый плут, не зарывайся. Тот покаянно пожал плечами, бросил быстрый взгляд на Анну Шумилину и шаркающей стариковской походкой побрёл в столовую. В столовой матрёна Павловна привычно заняла место во главе стола. Катя Кутасова также привычно утвердилась напротив, упёрлась острыми локтями в столешницу, наглудно свою соперницу посмотрела с вызовом. Клим хотел было пристроиться рядом с дядешкой, за ужином расспросить того о делах давно минувших дней, но на соседний стул с тихим вздохом присела Наталья Кутасова. По удовлетворённому взгляду Матрёны Павловна стало очевидно, что действует девица по маминкину научению, но вот добровольно ли большой вопрос. Как успел заметить Клим, симпатии Натали были отданы аполоноподобному Сержу. Впрочем, заметила это не только он. Пелепейка тут же помарочнел лицом. Ельф клакет салфетку. А дядешке досталось место напротив Клима, рядом с баронессой и господином Шульцем. На баронессе нынче была маска из серебряной парчи, оставляющая открытой лишь нижнюю часть лица. По выражению синих глаз было не понять, о чём она думает и как относится к происходящему. Анне досталось место между Подольским и Климом. Климу показалось, что соседство это ему она не рада, как и всему происходящему. От пережитого унижения, а это явно было унижение, она уже немного отошла, но лицо её оставалось напряжённым. Из чего Туманов сделал вывод, что графиня Шумилина, дочь государственного преступника и местной юродивой, не собирается расслабляться ни на секунду. Она слегка пригубила шампанское и почти не притронулась к еде. Наподольского, увлечённого беседой с Всеволодом, поглядывала с плохо скрываемым отчаянием. на клима и вовсе с отвращением. Остальная публика, что хозяева замка, что и гости, не скрывали своего любопытства. Ситуация, в которой оказалась Анна Шумилина, виделась им как минимум пикантной. Куда пикантнее событий давно минувших дней? Вот сидит опороченная, потерявшая честь девица, по правую руку от неё жениха роганосец, по левую коварный соблазнитель. Ни стыда у нынешних девиц ни совести, сразу видно порченная кровь. И ведь хватило наглости явиться в приличное общество. Клим был уверен, что так думают большинство гостей. Думать-то думали, но попасть в опалу ко всесильной Матрёне Павловне опасались, поэтому благоразумно помалкивали. Но были за столом и те, кому послить Матрёну Павловну и подлить масла в огонь, казалось, за счастье. Котю кудасыла с первого вечера знакомства рвалась в бой, но, кажется, только теперь случился её звёздный час. Анна Фёдоровна, сказала она излишне громко, нарочно, чтобы привлечь внимание сидящих за столом. А как ваше самочувствие? Спасибо, всё хорошо. Девчонка отложила вилку, наверное, из-за тем, чтобы не было видно, как дрожат её пальцы. Слава богу, Кати театральным жестом прижала ладонь к сердцу, и Климу подумалось, что актриса она была весьма посредственной. А то мы здесь на острове так переживали, так переживали. Жених ваш Она бросила быстрый взгляд на Подольского. Потерял покой и аппетит. Она того не стоила. Анна улыбнулась вежливо-холодной улыбкой. Таким улыбкам её, наверное, тоже научили в пансионе для благородных девиц. Взря переживали. Ну как же зря? Как же зря? Катив сплеснул руками. Вот я слышала, что жизни вашей угрожала великая опасность, что не окажись той ночью в вашей комнате Клима Андреевича могло случиться страшное, но господин Туманов, как верный рыцарь, спас прекрасную даму, подхватил на руки её бездыханное и, говоря о совершенно обнажённое тело, отнёс к доктору. Катикутасом многозначительно замолчала, и над столом повисла тяжёлая тишина. В тишине этой Клим слышал собственное дыхание. А девчонка не выдержала, всё-таки не научили её держать удар в пансионе для благородных девиц. Она порывисто встала, так что столовые приборы со звоном упали на пол. Наверное, приготовилась с позором бежать с острова, а то и вовсе топиться с юной опороченной барышней станется. Клим вздохнул, тоже встал, но не порывисто, а неспешно. Крепко сжал ледяную ладонь Анны Шумилиной, а потом и вовсе приобнял за плечи. Вон ситуация, она бы непременно вырвалась, дыши да и пощёчин надавала, но сейчас видно растерялась. Да и смотрела она не на Клима, а на Подольского, рассчитывала найти в нём поддержку. Какая беспочвенная наивность. "Мадам Кутасова", голос Клима звучал мягко и ласково. Эта мягкость обманула Кати, заставила её расплыться в какие-то левые улыбки. Улыбка это сделала её некогда красивое лицо безобразным. И Клим поморщился. "Вы, дама, И поэтому я прощаю вам вашу глупость. Улыбка Кати поблёкла. Но я настаиваю на том, чтобы вы извинились перед Анной Фёдоровной за те грязные инсинуации, которые себе позволили. Плечи девчонки напряглись, но вырваться она не пыталась, и взгляд сподольского перевела на него Клима. Во взгляде этом не было благодарности, одно лишь недоумённое непонимание. Позвольте, Клим Андреевич, за защиту маменьки выступил Серж. От чего же моя матушка должна извиняться? Он даже попытался встать из-за стола, но Катя испуганно вцепилась в рукав его пиджака, заставляя оставаться на месте. Одримавший всё это время Антон Сидорович встряпенулса, посмотрел непонимающе сначала на супругу, потом на пасынка. Ваша матушка должна извиниться за клевету, ответил Клим как можно вежливее. А в чём, по вашему мнению, заключается клевета? К вком головы непримиримым ещёгальским одновременно Сеш отбросил салба, прятя волос. Уж не в том ли, что графиня Шумилина, будучи помолвлена с другим, пустила вас посреди ночи в свою спальню. Царящая за столом тишина, будто переполненный гноем нарыв, прорвалась шепотком и нервными смешками. Все взгляды были устремлены на Анну. Да, похоже, представление, которое затеяла Кати Кутасова, удалось. Спокойными ледя сказал Клим одними губами, но та, которой предназначались эти слова, их услышала. Успокоилась ли? Это вряд ли, но он хотя бы попытался. А вот вам, Серж, я морду всё-таки набью, сказал Клим ласково. Вы уж не обесутся, но оскорблять свою невесту я никому не позволю. Ему казалось, что он и без того обнимает не женщину, а каменную статую, но после этих слов статуя ещё и заледенела. Это ничего, главное, чтобы молчало. Вашу невесту? В голосе Матрёны Павловны слышалось искреннее изумление. Но «Ну, позвольте, Клим Петрович, мы думали, что Анна Фёдоровна невеста господина Подольского. Это досадное заблуждение. Я до сих пор не могу взять в толк, отчего случилась этакая путаница. Да, мы приехали в Чернокаменск втроём. Господин Подольский был нашим попутчиком. Мы познакомились в пути и в некотором смысле сблизились. Но предположить, что его и Анну связывают романтические отношения, он воздел глазак к потолку. Потому как разом вздохнули присутствующие за столом дамы, артисту наконец казалось куда лучше, чем к Атикутасова, нужно было срочно закрепить достигнутый успех, пока графиня не пришла в себя и не кинулась опровергать его историю. Но я тоже виноват. Он осторожно поцеловал самые кончики её холодных пальцев. Дела превыше всего, понимаете? Он оперл гостей вопросительным взглядом, и те согласно закивали. Анна была нездорова. Мне не стоило оставлять её одну ни на минуту, а я вместо этого отбыл на остров. Но Михаил Евсеевич Матрона Павловна перевела взгляд на Подольского. Михаил Евсеевич был так любезен, что проявил ко мне и моей невесте дружеское участие. В моё отсутствие помог ей перебраться в поместье. Каюсь в том, что его приняли за жениха Анны, есть и моя вина. Мне следовало уделить больше внимания своей суженой. Был ли Подольский любезен, что он чувствовал на самом деле, Клим не знал, но одно он знал точно: Михаил Подольский мелочен и труслив настолько, что не вступился за собственную женщину, когда её начали травить глупые людишки. Так стоит ли жалеть, что она в одночасье стала чужой невестой? И этим чудесным вечером я хочу всё исправить. Теперь будет не лишь не драматическая пауза, а запястья новообретённой суженый следует сжать покрепче, чтобы не дай бог не сбежало. Анна. Анна Фёдоровна, я прошу вас стать моей женой. Бриллиант в колечке был небольшой и заурядный, но ничего лучшего в единственной навес Чернокаменской ювелирной лавке клин не нашёл. Главное, чтобы с размером угадал. За столом случилось оживление, послышались аплодисменты, словно бы он и в самом деле принимал участие в театральной постановке. Осталось только воспользоваться этим оживлением. Пальцы Анны побелели от напряжения, да и колечко с бриллиантом явно пришлось ей не по вкусу. Это могло всё испортить. Пришлось импровизировать. "Успокойтесь, миледи", шепнул он ей на ухо. "Я не собираюсь на вас жениться. Я всего лишь спасаю ваше доброе имя. Или вы хотите сегодня же вечером с позором покинуть Чернокаменск?" о том, что у девчонки в городе есть свой собственный интерес, Клим скорее догадывался, чем знал наверняка, но слова его достигли цели. Побелевшие пальцы разжались, позволяя ему надеть колечко. Она губа Ханны заиграла почти натуральная, почти искренняя улыбка. А аплодисменты тем временем становились всё громче, всё неистевее. Гостям понравилось представление, жаль только что не всем. Подольский потемнел лицом. Очёчки его профессорские запотели от негодования. Было время всё изменить, назвать Клима негодяем и прохвостом, вернуть себе суженную, но было и ушло. Подольский так и остался недвижим, лишь неную салфетку сжал посильнее. Ну и кто после этого негодяй? Матрёна Павловна тоже казалась потрясённой, смотрела то на Анну, то на Клима, то на Подольского, во взгляде её читалось досада. Зато Наталья повеселела и на Клима поглядывала теперь по-иному, радостно и одобрительно. По всему выходило, что маминке нематримониальные планы её весьма тяготили. Все Володкутасов улыбался изумлённо и, пожалуй, растерянно. Клима подумал, что от старинного товарища, а графинишумилены он знал по более остальных, и это ки поворот его весьма озадачил. Был ещё один человек, которого Климово признание и вовсе ошарашило. Дядюшка, старый плут, отбросил в сторону личину безобидной общинчушки. Лицо его сделалось едва ли не каменным, но смотрел он при этом не на счастливых обручённых, а куда-то поверх головы Клима. Во взгляде его было ничто такое, от чего сердце Клима замедлило бег, и кровь в жилах сделалась вдруг опасно вязкой. Потянуло холодом, как тогда в номере графини, захотело собёрнуться, отмахнуться от чего-то неведомого, вполне возможно, что и невидимого, но он не стал. Вместо этого Заговорщицкий подмигнул дядешке, а тот скривился, словно бы от зубной боли, и принялся выбираться из-за стола. Всё это, конечно, весьма эффектно. сказал он незнакомым сиплым каким-то голосом. Его неискренне улыбка казалась нарисованной на морщинистом лице, но кое-чего не хватает. Климон подходил по крабье, бочком, будто бо опасался за собственную шкуру или боялся упасть от выпита у вина, но не дошёл, остановился напротив Анны, сказал уже совсем иным, ласковым тоном. Деточка, я знал ваших родителей. Очень жаль, что в столь светлый день их нет рядом с вами, но я готов. Он всхлипнул, а потом также театрально и также бездарно, когда это вокати прижал к груди ладонь. Я готов заменить и поддержать. Он больше не всхлипывал, но икал громко и отвратительно, так что ни у кого из сидящих за столом не осталось сомнений, что перед ними горький пеньчушка, вдруг возомнивший себя благодетелем. Дайте-ка вашу руку, деточка. Деточке не хотелось. Деточка уже отдала руку, да и сердце до да кучи негодзяю и прохвосту, а тут ещё один чудак. Ну и другого выхода у неё не оставалось. Разыгрываемая пьеса ни в коем случае не должна была скатиться в фарс. Вот, на раскрытую ладонь Анны легло кольцо. Простенькое, ничем не примечательное, но Клима вспомнила, что кольцо это он видел на толстом дядеушкином пальце. Подарите деточка своему жениху. Дядюшка снова икнул, в знак крепости ваших чувств, а то он вам бриллианты, а вы ему лишь руку и сердце непорядок. Она послушалась, словно заворожённая, потянулась к кольцу, посмотрела на Клима взглядом одновременно беспомощным и решительным, и в глазах её Клима на мгновение почудились серебряные искры, такие яркие, что он поневоле зажмурился. А когда открыл глаза, кольцо уже было на его безымянном пальце. Село как влитое, приласкало разгречённую кожу освежающей прохладой, а холод клима окружающий прогнал